Глава тридцать Сложно произвести на кого-то впечатление, когда под рукой нет магической швейной машинки. Без нее как без рук, но образ свой я все же доработала. Голубая лента в светлых волосах и безжалостно содранный с другого платья, что нашлось в шкафу, поясок. Покопалась в сумочке, отыскала скромную косметичку, немного припудрила лицо и подкрасила губы. «Ну вот, теперь и не скажешь, что пару часов назад я ползала по сожженному помещению, рыдая белугой. Вскоре за мной пришел дворецкий и учтиво сопроводил до дверей трапезного зала. По пути я не столкнулась ни с кем из драконов, только с прислугой. Наверное, отец с дочерью уже сидели за столом». «Прошу, леди», – распахнул передо мной дверь мужчина собственно так и получилось как я думала за овальным столом пышущим угощениями восседали двое хрон встал при моем появлении и галантно отодвинул стол рядом с собой чудесно выглядите миральда отвесил комплимент и вернулся на место безумно рада встрече!» – заулыбалась Лура. и я очень рада разрешите извиниться за поведение сазара и выразить сочувствие по поводу мастерской. Отец рассказал, что ее сожгли. Девочка произнесла это с такой искренней поддержкой в глазах, что я расчувствовалась. Спасибо, милая. Вдруг ощутила себя частью благородной семьи. Для такой, как и Лура, большая честь стать мачехой. Козни не строит общается по-человечески, в отличие от другой части драконьей семейки. И зачем они живут одним гнездом? Дурацкая традиция. Какими бы чудесными не были мои родители, я бы не хотела, выйдя замуж, жить в соседнем с ними доме. Тут та же история. Сазар понес наказание за свой опрометчивый поступок и некоторое время будет обдумывать его в одиночестве в заточении. Отсчитался хрон о моего обидчика и расправил салфетку на коленях. «Угощайтесь, Миральда!» «Спасибо, Эул Хрон. Рада слышать, что Сазар понес наказание. Всё же есть и его вина в том, что я лишилась имущества. Нельзя было оставлять мастерскую без присмотра. Подлая Дита воспользовалась случаем и избавилась от конкурента. Проговорила я с досадой и приступила к ужину. Хрону было явно неприятно услышать правду. Ему даже не нашлось, что ответить». В зале восторжествовала гнетущая тишина. Я вовсе не хотела его обидеть своими высказываниями, но рана потери слишком свежа, чтобы говорить о ней спокойно. «Миральда, вы останетесь у нас погостить?» нарушила тишину улыбчивая Лура. «К сожалению, не смогу остаться», — вскинула я взгляд на девочку. «Мне нужно найти новую работу», — Обреченно вздохнула но вы могли бы воспользоваться моей магической мастерской и принимать заказы здесь». Просияла Лура выразительной улыбкой, а я обомлела от такого щедрого предложения. «И правда, Миральда, оставайтесь», — поддержал затею дочери Хрон. «Пока я буду решать вопросы по расследованию поджога вашей мастерской, вы могли бы продолжать работать. Обещаю, что здесь вы ни в чем не будете нуждаться». Поймал он меня на живца. Я в том положении, когда отказываться от подобного предложения глупо. «Спасибо, вы очень великодушны. Было бы чудесно!» Смущенно опустила взгляд. Все хорошо, конечно, но меня смущало само гнездо и его жители. А с другой стороны, уж лучше терпеть капризных драконов, чем работать на Диту». «Отлично!» У меня масса идей новых платьев. Я как раз хотела сменить гардероб. элура смерил отец дочь строгим тоном. Позволь гости отужинать в спокойствии и дай ей возможность отдохнуть после тяжелого дня. Ладно, отмахнулась девчушка. Завтра спустимся в мастерскую и все обсудим. Подмигнула она мне игриво, а я ей в ответ. Остаток ужина прошел в приятной, теплой атмосфере. Мы больше не обсуждали поджог и думать забыли о несносном Сазаре. Но Элури быстро наскучили пустые светские беседы, и она покинула зал с разрешения отца. Оставшись с драконом наедине, я почувствовала себя неловко. А во всем виноват его пытливый взгляд. Казалось, он сканирует меня насквозь и читает мысли. Вопросы о моем прошлом тоже смущали. Хрон осторожно, но планомерно проводил допрос. Приходилось врать и выкручиваться, рассказывая ему о детстве, которого у меня в этом мире не было. В итоге, сославшись на усталость, я поспешила уйти из трапезны. Но Хрон вызвался сопроводить меня до покоев. Мы шли по опустевшему к этому позднему часу коридору и продолжали разговаривать. «Я так и не понял, каким видом магии вы обладаете». Задал он наводящий вопрос, когда мы подошли к двери моей гостевой комнаты. Я прижалась спиной к деревянному полотну, когда хрон подошел ко мне почти вплотную, пытливо заглядывая в глаза. Аромат ванили окутал и одурманил до легкого головокружения. Я смотрела на красивого статного брюнета, и сердце стучало на батом по вздымающейся грудной клетке. Вот что ему ответить. «Пусть это останется моей профессиональной тайной, Эул Хрон. Избежала прямого ответа, но этим лишь распалил интерес дракона, чьи голубые глаза заблестели во мраке коридора. «Не слишком ли много тайн для одного вечера, Эмиральда?» Уперся он ладонью в косяк и наклонился ниже к моему лицу. Меня пробрало до мурашек, когда опустила взгляд на его манящие губы. Хотелось в них впиться, страстно растерзать и отдаться целиком чувственному порыву. Но я хорошо помнила, чем закончилась моя последняя попытка поцеловать золотого дракона. «Отнюдь!» – прошептала с лёгкой улыбкой и невольно потянулась вперед. Он опустил свободную руку на мою талию и потянулся к губам с четким намерением сорвать поцелуй. То ли вино за ужином скружило ему голову, то ли не сумел совладать с желанием. Гадать можно долго. У меня же внутри все переворачивалось, а в груди горело. «Как проходят поиски Орелла? отпрянула я, находясь в считанных миллиметрах от мужских губ. Благодаря дикой силе воли проделала с ним то же самое, что он тогда на скале. И маленькая месть оказалась настолько сладкой, что не обидно было пожертвовать первым поцелуем. Хрон раздосадованно отошел на шаг назад, устало опустив руки по швам. «Пока безрезультатно», — ответил он четко и тяжело вздохнул. «А если выяснится, что ее больше нет в нашем мире, что тогда?» «Настала моя очередь допрашивать дракона». «Тогда не будет смысла в моем обещании жениться». Но нужны доказательства ее смерти, если такая трагедия случилась. Казалось бы, о смерти говорим, а стереть улыбки с лиц не получалось у обоих. Удачи вам в поисках, Эол Хрон. Доброй ночи. Быстро открыла дверь и забежала в покое. Прижалась к двери спиной и часто задышала, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Внизу живота скрутила тянущей болью, и улыбка резко стерлась. Я вспомнила давно забытое чувство той боли, с которой сталкивалась последний раз еще в земном мире. В панике забежала в уборную и обнаружила невообразимое. Пришли женские дни, которые говорили о том, что мое тело полностью омолодилось».